Лёня, Есенин, неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно разных лицах их, сошлись, слились две расы, два класса, два мира, сошлись через всё и вся, поэты. Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы на гостиной банкетке хорошую мальчишскую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту. Мысленно и медленно обхожу ее. Ленина черная головная гладь, есенинская сплошная кудря, курча, есенинские васильки, Ленины карии миндалины. Приятно, когда обратно и так близко. Удовлетворение как от редкой и полной рифмы. После Лёни осталась книжечка стихов, таких простых, что у меня сердце сжалось, как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности поверила. Сижу в той желтой зальной, может быть, от Сережиных верблюдов, пустыне и читаю стихи, не читаю, говорю наизусть. Читать по тетрадке я стала только, когда перестала их знать наизусть, а знать перестала, когда... Говорить перестала. А говорить перестала, когда просить перестали. А просить перестали с 1922 года, моего отъезда из России, из мира, где мои стихи кому-то нужны были, как хлеб. Я попала в мир, где стихи никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи. Нужны как десерт, если десерт кому-нибудь нужен. Читаю в первую голову свою «Боевую Германию». Ты миру отдана на травлю, Еще ты нет твоим врагам, Ну как же я тебя оставлю, Ну как же я тебя предам? И где возьму благоразумие За око-око, кровь за кровь? Германия — мое безумие, Германия — моя любовь. Ну как же я тебя отвергну, Мой столь гонимый фатерлянд, Где все еще по Кёнигсбергу Проходит узколицый кант? Где Фауста Нового Лилея В другом забытом городке гехаймрад Гёте по аллее Проходит с веточкой в руке. Ну как же я тебя отрину, Моя германская звезда, Когда любить наполовину я не научена, Когда от песенок твоих в восторге Не слышу лейтенантских шпор, Когда мне свят святой Георгий Во Фрейбурге, На Швабентор, когда меня не душит злоба На кайзера взлетевший ус, Когда влюбленности до гроба Тебе, Германия, клянусь, Нет ни волшебней, ни премудрей Тебя, благоуханный край, Где чешет золотые кудри Над вечным рейном Лореляй. -э Эти стихи Германии — мой первый ответ на войну. В Москве эти стихи успеха не имеют. Имеют обратный успех. Но здесь, чувствую, попадают в точку, в единственную цель всех стихов — сердце. Вот самое серьезное из возражений. Волшебный, премудрый, да. Я бы только не сказал благоуханный. Благоуханный Италия, Сицилия. А липы? А елки Шварцвальда? О, Таненбаум, о, Таненбаум, ель а целая область — «Хартс», потому что «Хартс» — «Смола», а слово «Хартс», в котором уже треск сосны под солнцем. Браво, браво, Марина Ивановна! Это называется «Защита». Читаю еще. Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем поэты, любовники, полководцы Уж ветер стелится, уже земля в росе, Уж скоро звездное в небе застынет в юго, И под землею скоро уснем мы все, Кто на земле не давали уснуть друг другу.